Глава 16 Я аккуратно отстранилась и взглянула в глаза Тору. Синева из них практически пропала, и сейчас они были самыми обычными. Я внимательно изучила его лицо, всё тот же шрам, всё то же спокойствие, тот же мужчина, которого я встретила в кабинете Тора, Кера. Прекрасный мужчина. Но ничего не ёкнуло внутри. Совсем. Неужели настолько сильное и успокоительное? Мне надо срочно в этом разобраться. Спросить Марка. «Марка!» Я прикрыла рот рукой. Сейчас в состоянии полного спокойствия я в первую очередь подумала о напарнике. «Марк!» «Что?» Мужчина повернулся ко мне. «Мне надо срочно в академию, там напарник, и он...» Мою речь нарушил громкий звук. Что-то громыхнуло. Затем приглушенные крики и снова грохот. «Что это?» «И где мы находимся?» Я, наконец, решила поинтересоваться местом, где находилась. «Дома?» — смущенно протянул Тор, уже сидя на смятой постели и натягивая сапоги. Бельё было измятое и перевёрнуто, словно тут группа детского сада бесилась. Подушки в пылу борьбы оказались на полу. «Посиди, я спущусь и узнаю, что там такое. Потом нам надо будет серьёзно поговорить». Он встал и подошёл ко мне вплотную. Взял за подбородок и глаза его как-то недобро сверкнули. «И ты всё слышишь, Мила? Всё мне расскажешь». Я промолчала, а Эллор отпустил меня и вышел из комнаты. Устала, присела на краешек кровати и задумалась. Попробовала снова вспомнить тот комок эмоций, что рос в Эллоре. Что же это был за ужас, и что с ним сейчас стало? Надо обязательно посмотреть. И главное, что оно подействовало на нас обоих». Я подумала о том, что тогда, в нашу первую встречу, я была поистине очарована прекрасным мужчиной. В меру сильным, в меру внимательным и властным. И поцелуй. Первый, такой невероятный. А что потом? Кто смог превратить то прекрасное, что зарождалось, вот в этот кошмар, в котором мы варились не один год? Как это произошло? Неужели это происки мастера? но зачем ему это? Ерунда какая-то все же вернулась из задумчивости в реальный мир и как раз вовремя, так как в ту же секунду в комнату, где я сидела, ворвался ураган. Ураган по имени Марк Тортибор. Его глаза пылали, он с силой сжимал кулаки. Посмотрел на кровать, на подушки на полу, на меня без одежды и завернутую в покрывало. Лицо потеряло цвет, бледное и холодное, как в первый день нашего знакомства. Вслед за Марком в спальню вошел Эллор. Он хмурился и кривился, а я в ужасе уставилась на разбитую губу и его перекошенное лицо. «Что тут происходит? Эллор! Марк!» Я, вытаращив глаза, переводила взгляд с одного на другого, а потом почему-то спросила. «Эллор, каким образом он смог тебя достать?» Мужчина ухмыльнулся и вытер губу. «Так ты мне всю магию вырубила!» — стрельнул он глазами на моего напарника. «Твой приятель?» «Мой». Я перевела взгляд на Марка и поняла, что всё плохо. Он сделал выводы совершенно неправильно, но такие очевидные, — с сползшая с груди покрывала. Мой напарник и очень близкий друг. «Друг!» — протянул кузен, хитро прищурив глаза. «Ты другу скажи, что я, как старший в роду, несу за тебя ответственности, чтобы он тут не буянил, а за тебя ему глотку порву. Ты не мог бы оставить нас наедине?» Я перебила Эллора, при этом не отрывая взгляды от напарника. Мне было невероятно важно ему всё объяснить. повторение того, что произошло с Эллом, я не желала. Только не так. Никаких недомолвок и непоняток. Марк дёрнулся как от удара и развернулся, когда до него долетело моё «Элл, пожалуйста», — повторила тихо. «Хорошо, мило но не забудь о нашем разговоре. От этого зависит слишком многое». Мужчина нехотя повернулся к двери. «Да, конечно, дай мне немного времени». Я также неотрывно смотрела на напарника, лишь краем глаза улавливая, как Элл развернулся и вышел. «Марк, послушай, всё не так, как ты подумал», — добавила я к словам просящих ноток. «Это неважно напарник», — спокойно перебил меня он. «Я не отказываюсь от своего предложения. Оденься и...» Марк замер, каким-то странным взглядом окинул мою завёрнутую в покрывало фигуру и произнёс. «Выходи». Я дёрнулась к нему, но поняла, что сейчас бесполезно что-то объяснять. А мне было больно, обидно и больно, как тогда, когда Эллор говорил мне гадостей. Только Марк не сказал ни слова, даже не обидел меня ни презрительной гримасой, ни словом, полным омерзения. Но всё равно было больно. «Я клянусь тебе, что всё не так, как ты подумал, Марк. Ты мне веришь? Обещай, что мы поговорим, и ты меня выслушаешь», смогла вымолвить я наконец. Было в этой фразе что-то очень личное, что-то только между нами. Словно это волшебные слова. «Обещаешь? Обещаю. Ты мне веришь? Верю». Марк остановился у самой двери, повернул ко мне голову, дёрнул уголком рта. «Верю. Обещаю, напарник». И вышел. А я устало опустилась на пол. Слёзы катились по лицу. «Нет, я не рыдала в голос, я просто плакала». Сейчас ощущала, что надо просто поплакать и слезами смыть с себя всё то напряжение, что звенело натянутой струной во мне эти месяцы. Развернула кокон из покрывала и опустилась на четвереньки, заглядывая под кровать в поисках своей формы. Вытащила брюки, поискала глазами рубашку, оделась. К тому времени, как я натягивала сапоги, моё лицо уже высохло. Никаких следов небольшой женской слабости, кроме красного носа. Выходить было немного боязно. Непонятно, как долго Эллор будет вменяем. А что, если он уже снова под действием этого самого чего-то? Я решила подстраховаться и опустила щиты. Меня, как обычно, оглушила лавиной чувств, но не так сильно. Я выпустила свои призрачные руки, желая проверить округу. Вот два источника. Один уже знакомый — Эллор. Боли нет. А задаченность — злость. Хм... Ой, немного напряжения, но какого-то неправильного. Разберёмся. А второй должно быть Марк. Я никогда не чувствовала Марка, и сейчас очень боялась коснуться его. Почему-то это мне казалось плохим поступком, словно я его личный дневник нашла и решила полистать. Нет. Снова заставила свои призрачные конечности вернуться обратно, так и не коснувшись чувств напарника. Мне было боязно. Я вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Оказалось, около лестницы на первый этаж в холле имелись ещё две двери. Постояла, немного переминаясь с ноги на ногу, но всё же решила полюбопытствовать и аккуратно подошла сначала к одной, а потом к другой двери. За первой оказалась ещё одна спальня, за второй — санузел. Услышав внизу какой-то шум, решила больше не задерживаться, быстро сбежала по лестнице вниз». Сделала пару шагов и замерла на пороге большого зала. Посреди комнаты на полу лежал Марк, придавленный мощной фигурой Эллора. Из разбитой брови напарника шла кровь, капая на белоснежный ковер. Нос Элла был разбит и заливал кровью губы и подбородок. «Что случилось?» — вскрикнула я в ужасе, прижимая руку к груди. Марк что-то хрипел, а Эллор, продолжая удерживать удушающий захват, прошипел. «Не люблю темных» а в своем доме уж и подавно, а эта тварь и ауру скрывает. «Мила, неси из прихожей веревку! Демоны, не вовремя ты меня отрубила!» Я в шоке от происходящего, не шелохнулась, пока Эл не повернул ко мне голову и не поторопил. мило быстрее!» Наконец я отмерла, вздохнула и произнесла. «Эл, отпусти его! С ума сошла, это темный!» Кузен никак не мог поверить, что я стою столбом и не слушаю его указаний. «Эл, отпусти его сейчас же!» — повторила я громче, а браслеты призывно звякнули. Тор внимательно посмотрел на меня и почти шипя выдал. «Мило, он темный. Он же приближенное лицо этого подонка Ароса. Ты вообще понимаешь, с кем общаешься?» «Ну да, сейчас самый хороший скрутил племянника самого плохого». Я приняла максимально расслабленную позу, скрестив руки на груди и покачав головой. «Эллор, во-первых, он...» — я указала рукой на Марка. «Мой напарник. И поверь, в отличие от тебя, он меня ни разу не пытался изнасиловать. И во-вторых, мой жених...» Эл дернулся, словно его по лицу ударили, и неверяще посмотрел на меня. А я, уставшая от всего этого, продолжила. «И да, Тор Хаэр, Тора Ароса я знаю лично». «Он неплохой человек. А теперь отпустим Марка и поговорим, а потом мы уйдем». Ошарашенный мужчина замер и ничего не отвечал, только смотрел прямо на меня, изучая каким-то новым взглядом. «Черт, заполучить настоящего врага в его лице я была не готова!» «Эллор, то, что произошло в моей комнате перед твоим приходом...» Я решила занять его мысли чем-то другим. «Мы поговорим с тобой с глазу на глаз!» «Без твоего напарника!» эл поднялся и выпустил из захвата Марка. Тот, потирая пострадавшую шею, тоже поднялся и замер, глядя на меня. «Хорошо. Давно пора было это сделать, несмотря на обещание Керу». Прикрыв глаза, я мысленно попросила прощения у дяди. мило не при нём!» — рявкнул глава департамента, не сводя глаз с молодого мужчины рядом. Тот, в свою очередь, не сводил серьёзного взгляда с меня. «Чёрт возьми!» «Марк, мы...» Я не знала, как сказать напарнику, что нам надо поговорить, но он всё решил сам. «Всё нормально. Я убедился, что ты в безопасности». Тут он скривился и оглядел торос с ног до головы. «Надеюсь, так и дальше будет. Потом встретимся». Он сделал ко мне шаг и, схватив за руку, дёрнул её вверх, быстро касаясь разбитыми губами. «Невеста». Эллор зарычал, а напарник так же стремительно покинул комнату, а затем и дом высокородного, громко хлопнув дверью. «Спокойно, мило. Подумаю об этом завтра. Скарлетт, блин!» «Удавлю!» — полетела вслед Марку. «Только попробуй!» — подала я голос, такой же серьезный, как и у кузена. мило девочка моя!» Элл повернул ко мне свое разбитое и залитое кровью лицо. «Не твоя, и давай уже поговорим!» «О том, что произошло, пока ты не жаждешь меня у... жажду!» Он коварно ухмыльнулся.